Глава 25. Мой персональный ад. Ты меня вдребезги разбила на мелкие острые куски. Ты когда-нибудь вообще любила или просто затягивала крепче тиски? Ник. Вот и настал день Х. 31 декабря. Я нервничал словно прыщавый пятнадцатилетний пацан у парадной своей любимой девушки. Как только отец согласился на мою авантюру, без понятия. Но он даже выделил мне машину своего водителя, чтобы сильно не палиться перед князевой. Знал бы мой старик, как сильно я в этой жизни накосячил, не поступил бы так опрометчиво. Мысли превратились в вязкий кисель, тело словно налилось свинцом, стало тяжелым, совершенно чужим. Где-то на задворках сознания голос разума твердил, что я закапываю себя глубже и глубже. Но я не слушал его. Дима тоже был не в восторге от моей затеи. Сказал, что Новый год просто не переживу. Даже если так, то оно точно того стоит. Она стоит. Мира села в машину, захлопнула за собой дверь и посмотрела на меня. Прямо в глаза. Что Но поздно. Я нажал на кнопку автозапуска, и автомобиль сорвался с места, словно за нами гналась самая настоящая армия тьмы. Мира шумно сглотнула, пристегнулась и вытащила из сумочки телефон. Ее нервные движения не могли от меня укрыться. Испугалась, наверное. Не каждый день ее на тачке посреди дня увозят в неизвестном направлении. Да и она обо мне не самого лучшего мнения. «Чудовище!» Именно так она сказала. «Тарасов, ты совсем чокнутый?» Гаджет ей мало помогает. На звонки никто не отвечал. «Новый год же. Не до телефонов людям. Оливьешку кто строгать будет?» «Выпусти меня отсюда немедленно». «Успокойся. Я стараюсь говорить как можно увереннее, а сам вдыхаю ее запах снова и снова, накачивая себя им». Кажется, поездка с ней в одной машине в такой близости друг от друга действительно не лучшая идея. «Что ты устроил?» Мира откидывается на спинку кресла. «Крестный сказал, что тебя некому привезти. Ты теперь у него шофером подрабатываешь, значит?» Она хмурится, совершенно точно не веря ни одному моему слову. «Мира. Мне не интересно, Никита. Просто поехали». Сжал руль обеими руками. Так, что все костяшки побелели. Самое главное, что она здесь, со мной, и никакой Данечка на горизонте не отсвечивает. «Мира», — повторяю я упрямо, — «нам нужно поговорить». Ноль эмоций. Только игнор врубила на полную катушку. В довершение и того больше. Достала наушники и погрузилась в какой-то сериал, словно ей действительно откровенно плевать на все, что я ей скажу дальше. И, может быть, вполне это заслужил, но сдаваться настолько просто не собирался. Потому даже обрадовался, когда на горизонте раньше времени замаячила заправка. Топливо я предусмотрительно залил по минимуму, на тот крайний случай, если князево на мировую не пойдет. «Зачем мы сюда приехали?» Мира хмурит лобик и вытаскивает из уха один наушник. «Вообще-то нам в другую сторону. Бензин на нуле». Сопит, словно злобный песик. губы сердито сжимает. Да черты совсем чуть-чуть. «Ты это специально, да?» «Что?» «Ник, тебе не идет быть идиотом. Давай уже, поиграли и хватит, поехали. Я меньше всего на свете хочу встретить Новый год с тобой». Знала бы она, что я об этом мечтал. «С чего начать? Не то чтобы у меня были трудности в общении с девушками, — если только конкретно с этой, и именно сейчас. Сижу и не знаю, на какой козе подъехать к неприступной Мирославе Князевой, лишь бы выслушала, позволила высказаться. Порошан молчу. Вероятность потепления в сердце Снежной Королевы стремительно снизилась к нулю. Чертова пари. Помнишь, три года назад? И повернулся к ней в полоборота. «Тарасов?» Голос Мира звенит от злости. «Как человека тебя прошу, заканчивай спектакль. Заправляемся и едем, хорошо?» «Дай мне пять минут. Большего не прошу». Мне хотелось увидеть в ее глазах хоть крохотную капельку интереса, но она только раздраженно вздохнула и махнула рукой. Мол, говори, убогий, и оставь уже в покое со своими душевными терзаниями. «Три года назад, на первом курсе». «Помнишь историю с Пари?» «Помнишь историю с Пари?» «Надо же быть таким конченным дебилом, чтобы начать наш разговор именно с этого. Ничего лучше не придумал, да?» Мира же спокойно листала ленту в ВК, разглядывая какие-то смешные картинки и спойлеры к сериалам. Слушает ли она меня? Очень надеюсь, что да. «Я повел себя тогда как мудак». «Очень рада за тебя». «Все?» Она бросает равнодушный взгляд и вновь утыкается в свой гаджет. И так бесила ее отстраненность, словно мы никогда не были с ней по-настоящему близки. Хотелось банально схватить ее, прижать к себе, и гори оно синим пламенем, почувствовать еще хотя бы раз вкус любимых сладких губ и заполнить эту зияющую пустоту в сердце, ею одной. Но это не путь к спасению» а дорога в никуда. Билет в один конец без возможности на возвращение. Мира. Часики тикают, Никита. Да чтоб вас! Неужели она настолько не выносит меня, если даже один безобидный разговор сравним с мучительной пыткой? Каждая секунда с ней одновременно прекрасна и ужасна. Без мира мне плохо, но рядом... рядом востократ хуже когда понимаю, что недостоин вообще своей любимой девушки. Пустое место. Осенью, когда вернулся в Питер, мы с парнями заключили еще одно пари. Сказал, как выдохнул. Сам себе стал противен, но сжал зубы и опускался на дно вместе с этой неприглядной правдой. Дима, Егор и я. Да, именно на это Авдеев и намекал тебе при любой подвернувшейся возможности. «И как?» — усмехается Мира, впервые за все время не сводя с меня глаз. «Что? Как?» В горле становится сухо от затянувшегося зрительного контакта. Нервно сглотнул, словно нездоровый двадцатилетний амбал, а наивный глупый мальчишка на своем первом свидании с той самой девочкой, от которой мурашки по коже и сердце ходуном ходит. «И кажется, так оно для меня сейчас и было». Душа распашку и чувство наизнанку. Но беда в том, ей совсем не нужны мои искренности честность. Неинтересно. Я вижу это по ее стеклянным глазам, по плотно сжатым губам, по равномерному дыханию. Да идите вы! Не может быть все настолько паршиво. Ну, пари свое выиграл? Откровенно начинает издеваться надо мной Мира. Нет, я... Ясно. Мирослава, прости меня. Я придвигаюсь к ней близко. Мне плевать на пари. Давно тобой одной одержим. Мне ничего больше не нужно. Только ты, понимаешь? Мне тоже. Что? Глупое сердце радостно забилось, едва не проломив дыру в грудной клетке от этого запредельного счастья. Вот так и разбиваются сердца. Внезапно мне тоже плевать на пари ник продолжает мирослава впивая в аккурат под ребра старый тупой нож по самую рукоять а потом проворачивает его против часовой стрелки пари не пари вообще фиолетово если момент откровения закончен поехали я уже сказала проводить новый год с тобой не намерено. но мне этого оказалось мало да Аргументы закончились. Осталось дикое, неукротимое желание вернуть любимую девушку. Понимал, что если сейчас не дожму до конца, то это все. Финита ля комедия. Обхватил за шею одной рукой, второй за талию и впился в желанные губы поцелуем. Крышесносный запах яблочных духов, вкус клубничных губ, мягкие шелковые волосы. Пьяный, очарованный ею, В какой-то бешеной, неукротимой эйфории. Кажется, что этого просто не бывает в жизни. Не может всего один поцелуй показать всю безграничность космоса. Я по ней так скучал. Она мычала мне в губы и колотила кулачками по плечам. Сильно. До меня не сразу дошло, что она сопротивляется. Ты хотел эмоций? Получай тройную дозу отвращения от Князевой. «Тарасов!» Мира вытирает губы ребром ладони, словно пытается избавиться от моих прикосновений к ней. «Я хочу одного! Уехать! Это ясно?» Кивнул, а сам медленно и уверенно распался на атомы. «Если раньше я и существовал где-то на границе между жизнью и смертью, теперь для меня настал окончательный ад. Первый и бесконечный порочный круг». «Сейчас поедем». Каким-то чужим голосом говорю я, «Надо заправиться». «Схожу за кофе». Она вылезла из машины, чтобы только держаться подальше от меня, и направилась к круглосуточному магазинчику на заправке. На часах уже половина двенадцатого. Надеюсь, успеем домчаться до дома Алферовых до полуночи. Наверное, идея заранее была бесперспективной и лишенной здравого смысла. очередной раз налажал. По-крупному. Мира долго не возвращалась. Пришлось идти следом. Наверняка сидела там и выжидала, когда же мы, наконец, отсюда уедем, и она сможет навсегда избавиться от Никиты Тарасова. Со своим позорным поражением я смирился и готов был дать ей эту возможность. Каковы мои шансы? 0,0. Иногда нужно отпустить другого человека, чтобы сделать счастливым. Мира заслуживает нормальной жизни. Пусть там для меня совсем нет места, а все внутри переворачивается от одной только мысли, что навсегда потерял любимую девушку. Но это не кино, а суровая реальность. Реальность, в которой потерял ее. Князь его сидела за столиком со стаканом кофе и с кем-то активно переписывалась. Стоило мне подойти, как подняла глаза и заблокировала гаджет. «Можешь общаться со своим парнем спокойно, «Ты снова намерен болтать? Или мне лучше вызвать такси?» «Сам виноват», — накинулся, как изголодавшийся пес, и рассчитывал на то, что она спокойно останется со мной наедине. «Ой, идиот!» «Мира, я больше не стану приставать. Понял, не дурак». «Ладно». Она откидывается на спинку стула, закидывая ногу на ногу. «Хочешь поговорить? Хорошо. Расставим точки над «и». «Никита, мне плевать на ваш глупый спор. Пожалуйста, больше не поднимай эту тему. Мы с тобой неплохо провели вместе время, но дальше всё. Я решила, что мне такие отношения не нужны. Надеюсь, мы друг друга поняли?» «Да», — сухо киваю. идем, иначе опоздаем, и придется встречать Новый год вместе». Без понятия, как вообще дошел до машины. Потому что я задыхался. А внутри меня всего ломало и выворачивало, словно при гриппе. А может, я действительно болен? Этой бессердечной, равнодушной девчонкой. Сколько раз сам разбивал чужие сердца, смеялся над теми, кто терял от меня голову. Сейчас прочувствовал на себе всю силу волшебного бумеранга сполна. Карма, чтоб ее. Любить! больно, безответно, жестоко и беспощадно. Гореть той, кто никогда не посмотрит с интересом в твою сторону — настоящий ад, ад, в котором я буду вариться снова и снова и снова».